Глава четырнадцатая. В которой прилетевший нежданчик косит отряд и задание оборачивается кровной местью. Это случилось, когда до конечной цели ночного марш-броска оставалось не более сотни метров. К тому времени в моем колчане лежало всего восемь стрел, и все они без исключения были вымазаны в крови проклятых, потому как однажды уже все восемь были успешно отстреляны по ублюдкам, но вовремя выдернуты жабой из трупов и одобрены инспекцией белки, как пригодные для повторного применения. За нашими спинами на просторах, залитой лунным светом серой пустоши, благополучно отпылало более полусотни погребальных костров, в пламени которых рассыпались пеплом тела десятков проклятых, на свою беду переоценивших защиту своего читерского лунного скрыта и расплатившихся смертью за излишнюю самоуверенность. Первый этап моего дерзкого плана по максимальному сокращению живой силы противника еще на подступах к месту силы оказался реализован на все сто, и теперь предстояло приступить ко второму — Непосредственно к зачистке таинственного места, огороженного, как выяснилось при приближении к нему, круговой лесополосой, состоящей из густых зарослей местных скутных на листву, перекрученных невысоких коряк, то ли деревьев, то ли кустарников. Пробиваться сквозь лесополосу к месту силы я, разумеется, планировал уже в одиночку, спрятав на время остальной отряд в туманном убежище Скунса, которое по предварительной договоренности крестник собирался активировать на границе леса полосы, чтобы при последующем возвращении из убежища в реальность у ребят была возможность тут же спрятаться среди коряк и уже оттуда, из относительной безопасности, через отрядный чат связаться со мной, узнать, как тут все прошло и в зависимости от обстоятельств спланировать наши дальнейшие совместные действия». Таков был изначальный план, но пустая и безобидная в лунном свете лесополоса оказалась сковарным сюрпризом. Как я уже упоминал ранее, радиус подавления лунного света серым сиянием моего рыбьего глаза составлял примерно полсотни метров. Нам оставалось преодолеть всего несколько десятков метров, чтобы белесые в лунном свете коряги лесополосы попали в зону освещения моего навыка, как вдруг... И словно я пересек ногой невидимую черту, интуиция взорвалась на ровном месте яростным набатом смертельной опасности. Активируя тут же рывок, я услышал слаженный грохот нескольких дружно пропутившихся пулеметов и почувствовал серию болезненных вспышек в левом боку и опущенной вниз левой руке – Из непроизвольно разжавшихся пальцев выскочил лук, по бокам послышались болезненные стоны друзей, сгустившимся наконец в воздухе. Благодаря серой подсветке читерского навыка я увидел рой пуль, несущихся в нашу сторону от леса полосы со скоростью разъяренных пчел. ПЛА! Затянул я ожидаемо исказившуюся в ускорении рывка фразу активатор лунного пламени, параллельно, спасаясь от вездесущих пуль, согнул ноги и, разрывая сопротивление воздуха, рухнул сперва на колени, а следом нырнул лицом в глинистую землю. Мля, закончил уже распластавшись под свинцовым дождем. Активации защитной ауры лунного пламени пришлось дожидаться целую секунду, и эта ничтожная и в режиме реального времени практически незаметная малость под читерским рывком превратилась для меня в «гребаную вечность». Словно в реалистическом кошмаре я наблюдал снизу, как нелепо раскорячились друзья с застывшими в болезненных гримасах лицами, как их тела бесконечно жалили новые и новые атакующие пчелы, как из многочисленных ран толчками вырывались кровавые брызги, но, быстро утратив начальное ускорение, замирали вокруг тел ребят, словно подброшенные вихрем багровые бусины». «Увы, но в эти первые роковые мгновения только-только наступившего безвремения единственное, чем я мог помочь обреченным друзьям, это подсечкой по ногам сбить каждого на землю и уповать на то, что ни одна из полученных миран не окажется смертельной». Сбитые с ног друзья, неуклюже размахивая руками, бесконечно медленно валились на спасительную землю, продолжая и в полете собирать окровавленными телами смертоносный урожай. Наконец, я дождался Ореола белесой ауры вокруг тела и тут же вскочил обратно в полный рост, но заградительной из заросли леса полосы, вовсе не сосредоточился тут же на мне. Активировавшаяся параллельно с защитой скрытность ожидаемо сделала меня невидимым для вражеских стрелков. случайной же задевающей меня пули благополучно вязли в защите дара, теряя убойное ускорение, и никчемными сгустками свинца валились на землю. Наблюдая весь атакующий пчелиный рой целиком, при желании я мог запросто уворачиваться даже от случайных попаданий, Но в этой непростой потере времени и дополнительных усилий теперь уже не было никакой необходимости. Более того, с учетом полученных в самом начале ранений, пусть не опасных, но довольно болезненных, я был кровно заинтересован максимально быстро разделаться с врагом, чтобы заняться обработкой собственных ран и скорейшим лечением пострадавших гораздо больше друзей – Поэтому вместо попыток увернуться я с максимальным ускорением стал прорываться сквозь вязкий кисель воздуха к засевшим в лесополосе пулеметчикам. Каково же было мое удивление, когда вместо затаившихся в чещебе стрелков я обнаружил среди переплетения коряк лесополосы лишь торчащие из земли турели с автономными пулеметными стволами, точно такими же, что крепились под брюхом у ботовских дронов. Пока я превращал шпорой в груды металлолома обнаруженные пулеметные точки, в круг читерской подсветки рыбьего глаза попала часть таинственной территории за лесополосой, обозначенная на карте пресловутым местом силы Зактунков. И это оказалось выходящая к поверхности Земли крупное месторождение Нодия с шикарной россыпью сверкающих в лунном свете кристаллов-модификаторов – Настоящее несметное богатство, однако в глубине души примерно чего-то такого от места силы серых я и ожидал, поэтому оказался не очень-то впечатлен увиденным, даже, пожалуй, слегка разочарован легко угадываемой прозаичностью таинственного места силы. Разворотив шпорой последний шестой пулеметный ствол, я ненадолго прервал ускорение рывка, чтобы, вернувшись в режим обыденного течения времени, сперва позаботиться о раненых друзьях и уже потом, вернувшись, продолжить исследование места силы Зактунков. Еще выбираясь из коряк полосы, я увидел, как одна из неподвижно лежащих на серой земле фигур стала вдруг истончаться и через считанные мгновения окончательно рассыпалась конечным прахом. Я со всех ног бросился к друзьям. И когда примерно на половине дистанции тела друзей попали наконец в пятно серой подсветки, я узнал, что первым, не дождавшись моей помощи, товарищем оказался бедняга-жаба, Лежащий рядом с ним скунс, несмотря на залитые кровью грудь и лицо, еще дышал, частые ритмичные колебания его грудной клетки были хорошо заметны даже за полсотни метров, а вот разметавшаяся поудаль белка, судя по чернильным пятнам, неотвратимо разрастающимся на белой, как мел коже рук и лица, увы, тоже, походу, отбегала свое. Когда я подбежал, тело подруги с тихим шерестом осело облачком графитовой пыли. «Да как так-то?» — простонал я в ночи. «Белка, у нас только все наладилось! И где теперь тебя искать?» «Не смо... Вытащи... Извин...» — глотая окончание слов, пробулькал рядом очнувшийся вдруг скунс. Рухнув на колени в лужу крови вокруг головы последнего цепляющегося за жизнь товарища я прошептал ну хоть ты то дружище не бросишь меня постюсь по слогам выплюнул слово вперемешку с пригоршней крови крестник и попытался улыбнуться отчего его кровавая маска стала еще страшнее Я дернулся было приподнять страдальцу голову, но мою раненую левую руку тут же прострелила молния боли, и она обратно повисла бесполезной плетью вдоль тела. Тревожит же едва живого человека одной правой рукой я не рискнул. «Ты жить у нас не абы кто, а целитель! Тебе и карты в руки!» Зачистил я, пытаясь за показной провадой скрыть свои мрачные догадки о шансах на выживание совсем плохого скунса. «Говори, что мне нужно делать, я все могу, и даже одной рукой справлюсь, обещаю!» «Не сможешь!» В три захода выдохнул крестник. «Только сам...» «Да какой я нахрен сам?» – возмутился я. «На тебя ж смотреть даже больно! Места живого нет!» Только, дэш из мя» пробулькал в ответ умирающий, и через мгновение его тело исчезло в густом молочном облаке активировавшегося убежища. На миг пахнуло кисляком, но плотный туман развеялся так же стремительно, как только что появился. «Ну мля, зашибись, повоевали!» Я в сердцах врезал кулаком по окровавленной земле. Двое на перерождение, а третий в убежище хрен знает, насколько свалил. От мрачных мыслей, к счастью, меня почти сразу же отвлекла подмеченная краем глаза подозрительная суета за спиной. Обернувшись, я увидел в круге серой подсветки рыбьего глаза с десяток проклятых с горчитами, широкими скачками бесшумно несущихся в мою сторону. «Странно, ведь действие лунного пламени только-только началось, и под скрытым даром они не должны меня видеть», — мелькнуло в голове искреннее удивление. Но в следующее мгновение взгляд зацепился за энергично принюхивающиеся носы проклятых, и загадка тут же разрешилась сама собой. «Ублюдки бежали на запах крови». «Ну, суки, ща вы мне за все ответите», – прошипел я и, активировав рывок, плавным движением перетек с колена обратно на ноги. Окружающий воздух привычно уплотнился до тягучего киселя, в котором почти добежавшие до меня враги превратились в неповоротливых черепах. Я же в этой сковывающей движении слабаков патоке чувствовал себя, как рыба в воде». Хищно ухмыльнувшись, я призвал в здоровую руку шпору и шагнул навстречу врагам. Интерлюдия шестая. В этот раз все сразу пошло наперекосяк. Очнувшаяся после смерти в молочном марию кисляко-белка вместо стандартного душевного разговора с хранителем и последующего самостоятельного выбора точки возрождения, неожиданно получила стартовавшую тут же перед глазами ускоренную перемотку простыни текущих статов, окончание просмотра которых послужило сигналом для разрушения тумана порывом ветра. Вот так, нежданно-негаданно, и случилось навязанное игроку возрождение в каком-то залитом искусственным светом подземном бункере. Еще здесь сверху беспрерывно раздавался неприятный скребущий звук, от которого пленницы мороз побежал по спине. И накатившая с последними клочьями быстро исчезающего тумана следом за испугом раздражения, девушка выплеснула в злом крике — Хранитель мля, это что еще нахрен за подстава? Ты куда меня? О, еще одна нарисовалась, перебил ее предъяву, раздавшийся сзади голос заклятой подруги. Слеза! Обернувшись, белка еще больше изумилась, увидев на старом потертом диване рядом с соперницей еще и жабу. И ты тоже здесь, но как? Почему? А я знаю, зло буркнул в ответ жаба. Не наезжай на парня сисястая, он появился здесь всего за минуту перед тобой. Завидуй, молча, сука, фыркнула белка, забывая тут же обо всем на свете, кроме сведения старых счетов с заклятой подругой. «Да у меня нормальная грудь, которая, представь себе, нравится мужикам. А чтобы рассмотреть твои жалкие прыщики, нужна отменная оптика. Наверное, поэтому ты всюду таскаешь с собой подзорную трубу для маскировки пришпиленную к винтовке». «Ах ты ж, мля!» Слеза подорвалась с дивана с очевидным намерением вцепиться обидчицы в горло. Но белка, ничуть не уступающая сопернице уровнем развития, вовремя среагировала на бросок, подставив подсключенные пальцы подруги вместо шеи и левое плечо, правой же рукой в ответку вцепилась брюнетки в волосы. В итоге разборка серьезных игроков переросла в банальную женскую свару с царапанием и тасканием за волосы. «Удавлю, мразь! Да сейчас! Удавилка еще не выросла!» Признавайся, сука, в штаны мужику моему совала уже свои потные ладошки. Да пошла ты овца, я девушка свободная, и ни перед кем отчитываться не собираюсь. Ах ты ж мля, сама такая. Ну-ка, пусти, сука, сама, сука, у -а, -а, -а, а Не, ну вы нашли, конечно, время, рискнул подать голос жабы, о чем через секунду сильно пожалел. Слышь, ты ушлепок! Слеза отпихнула отвлекшуюся на парня неуступчивую соперницу и тут же носила на гораздо более слабого игрока. «Ну-ка, что ты там рассказать-то мне хотел про шашни сучки этой с «Ничего», — пожал плечами жаба, но, перехватив разъяренный взгляд командирши, невольно вздрогнул и поторопился пояснить. «Слеза, да ты ж не спрашивала меня ни о чем таком!» «А теперь, считай, спросила, ну!» Разъяренная девушка нависла над парнем, как удав над кроликом. Белка же, подкравшись к сопернице сзади и выглянув из-за ее плеча, заговорщически подмигнула бедлаги и с лучезарной улыбкой провела большим пальцем по своему горлу, красноречиво намекая на возможные весьма трагические последствия для некоторых неосмотрительно говорливых «болтунов». Чтобы избавиться от психологического давления слезы, Жаба тоже попытался встать на ноги. Он был гораздо выше миниатюрной командирши, и преимущество в росте позволило бы ему продолжить разговор с девушкой уже сверху вниз. Конечно, не бог весть, какое преимущество, но хоть что-то. Однако опытная слеза, разумеется, не позволила жертве вырваться из-под своего тотального контроля – Несчастный жаба был так сильно вдавлен в мягкую сидушку дивана, опустившимися на плечи руками слезы, что старая кожаная обивка под его задницей не выдержав напора, лопнула с компрометирующим звуком. «Правильно боишься!» Осклабилась навалившаяся на бедолагу слеза. «Фу!» — поморщилась белка. «Эй, отмороженная! Хорош мальчика пугать! Здесь же нет вентиляции! затохнемся ж нахрен!» «Это не я!» — возмутился жаба. «Это диван подо мной!» «Да пофиг!» — шикнула на него слеза. «На вопрос отвечай!» Вдруг скрежет наверху стал гораздо громче. Замигали и почти сразу же погасли две центральные лампы. С потолка вниз посыпалась мелкая бетонная крошка. Все трое, лица к потолку на несколько секунд, застыли в немом изумлении. Первой от столбняка очнулась белкой, пихнув отцепившуюся от жабы соперницу на диван, уселась рядом и потребовала объяснений. «Слышь, подруга, давай рассказывай, чего здесь вообще нахрен происходит!» «Да я сама, если честно, не очень-то понимаю!» — фыркнула слеза. «Кто-то сверху скребется и в гости к нам без спросу наведаться, похоже, собирается!» — она нервно хихикнула. «Дуру, выключай!» Зло рявкнула белка. «Говори, кто?» «Вижу же, что знаешь». «Догадываюсь», — поморщила слеза. «Но вы не поверите». «Да уже!» «Кошмар Стикса!» «Чё, чё?» «Ну, помните, чернильное облако, что за нами по черноте гналось?» «Так мы же от него порталом ушли», — встрял жаба. «А до этого он погнался за тобой и...» да нет там все было ровно отмахнулась слеза догнал и кончил мгновенная смерть я даже пикнуть не успела а потом выходит первой появилась в этом грёбаном бункере догадалась белка да это похоже какая то хитрожопая ловушка рассчитанная на наш отряд погодите я не понял а как тут кошмар то появился снова влез в лесу разговор жаба и почему он роет сюда нару «Похоже, это я его нечаянно сюда привела», — нервно хмыкнула слеза. «Ты? Привела?» Он мне приснился, и во сне, убегая от него, я невольно показала кошмару дорогу к этому подземному убежищу. Он стал рыть ход сюда. Сперва его скрежет был далеким и едва различимым, но с каждым часом он становился все громче. А теперь вы и сами видите. «И чё? Как думаешь, долго ещё ему рыть осталось?» — спросил побелевший от тура жаба. — Раслампы у нас начали гаснуть, значит, уже до проводки добрался. Думаю, в течение часа прорвется и сюда. — Да ну, чё ты уже развесил? — всплеснула руками белка. — Это ж бред сивой кобылы. Ежу ж, понятно, дуркует она. Совсем подруга золоховна сдержишь. Во сне привела. — Но кто-то же там наверху на самом деле роет, — продолжил трястись жаба. «Я предупреждала, что не поверите», – пожала плечами слеза. «Но вы-то отделаетесь лишь еще одним перерождением. У меня запас возрождения иссяк и похоже». «Ой, не нагнетай, а!» – перебила белка. «То глаза мне выцарапать хотела, а теперь...» Скрижет наверху снова резко усилился. Замигала и погасла еще одна лампа под потолком. Сверху посыпалась очередная порция бетонной пыли – Пленники подземного бункера дружно уставились в потолок и затаились как мыши, учуявшие неотвратимое приближение убийцы кота.